Документ 89. -й. Меморандум Шнуре МИД Германии. Меморандум о германо-советском торговом соглашении, подписанном 11 февраля 1940 года. Государственная тайна. Берлин 26 февраля 1940 года. Соглашение основывается на упомянутых в преамбуле соглашения письмах имперского министра иностранных дел и председателя Совета народных комиссаров Молотова от 28 сентября 1939 года. Соглашение является первой важной ступенью на пути к экономической программе, намеченной обеими сторонами и предусматривающие участие других государств. Первое. Соглашение охватывает период в 27 месяцев, причем советские поставки, которые должны быть сделаны в течение 18 месяцев, будут компенсированы германскими поставками, производимыми в течение 27 месяцев. Наиболее сложный пункт переписки от 28 сентября 1939 года, а именно то, что поставки советского сырья должны компенсироваться поставками германских промышленных товаров в течение более длительного периода времени, урегулирован таким образом в соответствии с нашими желаниями. Это стало возможным лишь после упорной борьбы. Только личное послание имперского министра иностранных дел Сталину, привело к окончательному урегулированию вопроса. Соглашение о 18 и 27 месяцах представляет собой компромиссное решение, поскольку в установленные периоды времени, а именно каждые 6 месяцев, взаимные поставки товаров должны балансироваться на основании точно определенных коэффициентов. Если этот баланс нарушается, то есть если германские поставки, например, не поспевают за коэффициентом советских поставок, зафиксированных фиксированных соглашением, другая сторона имеет право временно приостановить свои поставки до того момента, пока не будут восстановлены эти точные пропорции. Это условие довольно досадно, но мы не можем его устранить поскольку во время заключительных бесед его обговаривал сам Сталин. Второе. Советские поставки. В соответствии с соглашением, Советский Союз в течение первых 12 месяцев произведет поставки сырья на сумму примерно в 500 миллионов марок. В дополнение к этому, за тот же период времени, Советы поставят сырья в счет кредитного соглашения, от 19 августа 1939 года, на сумму примерно в 100 миллионов марок. Наиболее важным сырьем является 1 миллион тонн кормовых злаков и стручковых плодов на сумму в 120 миллионов марок. 900 тысяч тонн нефти на сумму примерно в 115 миллионов марок. 100 тысяч тонн хлопка на сумму примерно в 90 миллионов марок. 500 тысяч тонн фосфатов, 100 тысяч тонн хромовой руды, 500 тысяч тонн железной руды, 300 тысяч тонн железного лома и чугуна, 2400 килограммов платины, марганцевая руда, металлы, лес и прочее сырье. К этому следует также добавить советский экспорт в протекторат, не включенный в соглашение на сумму примерно в 50 миллионов марок, что доведет поставки Советского Союза в течение первого года соглашения до общей суммы в 650 миллионов марок. Протекторат ⁇ Оккупированная Германией Чехословакия. Примечание составителя. В дополнение к этому имеются и другие важные выгоды. Основываясь на переписке от 28 сентября, Советский Союз предоставляет нам право транзита в, из Румынии, Ирана, Афганистана и стран Дальнего Востока, что особенно важно ввиду германских закупок соевых бобов в Манчжурии. Тарифы по перевозке соевых бобов по Транссибирской железной дороге уменьшены на 50%. Тарифы транзитных перевозок будут урегулированы с помощью клиринговой системы и составят примерно 100 миллионов марок. Клиринг – система безналичного расчета путем зачета взаимных требований и обязательств. Примечание составителя. Прибавив некоторые другие партии товаров, клиринговые паи при покупке Советским Союзом сырья в третьих странах, можно предположить, что в течение первых 12 месяцев советские поставки и услуги будут исчисляться общей суммой примерно в 800 миллионов марок. Третье. Пока что для второго года действия соглашения Определена лишь часть советских поставок. Во время первых шести месяцев второго года действия соглашения Советский Союз поставит Германии сырье того же типа, что и в первом году, на сумму 230 миллионов марок. Предполагается, что переговоры будут продолжены до истечения первого года действия соглашения. И количество обмениваемых товаров, определенных на второй год, будет увеличено по сравнению с объемом поставок первого года действия соглашения. Четвертое. Германские поставки включают промышленные товары, промышленную технологию и установку оборудования, а также военные материалы. Советские поставки первых 12 месяцев должны быть компенсированы нами в течение 15 месяцев. Советские поставки первых 6 месяцев второго года действия соглашения, 13-18 месяцев, должны быть компенсированы нами в течение 12 месяцев, с 16 по 27 месяцев. 5. В числе советских поставок первых 18 месяцев 11 тысяч тонн меди, 3 тысячи тонн никеля, 950 тонн олова, 500 тонн молибдена, 500 тонн вольфрама, 40 тонн кобальта. Эти поставки металлов требуются для реализации германских поставок в Советский Союз. Поскольку эти металлы сейчас в Германии не имеются в наличии и не будут доставлены туда до того, как соглашение вступит в силу, необходимо преодолеть препятствие данного периода путем использования для германских поставок в Советский Союз металлов из наших собственных запасов и заменять их поступающими советскими поставками металлов. Какое-либо другое соглашение, типа предварительных поставок металлов, чего мы и требовали вначале, не могло быть достигнуто. Далее. Советский Союз выразил готовность быть закупщиком металлов и сырья в третьих странах. Имеется в виду закупки, тайно производимые для Германии, Советским Союзом, в странах, отказывающихся продавать товары Германии, либо перевозки закупленных для Германии товаров на советских кораблях с завозом этих товаров, советские порты и последующей переправкой их в Германию. Таким путем Советский Союз, с одной стороны, беспрепятственно закупал для Германии товары в таких странах, как США, а с другой успешно подрывал установленную Британией антигерманскую блокаду, так как советские корабли доставляли груз в советские порты и лишь потом по суше переправляли их в Германию. Примечание составителя. О том, в какой степени это обещание может быть реализовано, принимая во внимание принятые англичанами интенсивные контрмеры, в настоящее время судить трудно. Поскольку сам Сталин неоднократно обещал в этом вопросе щедрую помощь, можно ожидать, что Советский Союз Сделает все возможное. Шестое. Переговоры были трудными и продолжительными. Для этого были как деловые, так и психологические причины. Несомненно, Советский Союз обещал куда больше поставок, чем это могло быть оправдано с чисто экономической точки зрения. И эти поставки Германии он должен произвести частично в ущерб своему собственному снабжению. С другой стороны, понятно, что советское правительство стремится получить в виде компенсации ту продукцию, которой не достает в Советском Союзе. Поскольку СССР не ввозит каких-либо товаров широкого потребления, его желание касается исключительно промышленных товаров и военных материалов. При этом в ряде случаев слабые места СССР совпадают со слабыми местами Германии, как, например, в случае со станками для производства артиллерийских снарядов. Компромисс между интересами обеих сторон найти нелегко. Психологически важное значение имело вездесущее недоверие русских, а также боязнь какой-либо ответственности. И народный комиссар Микоян должен был по ряду вопросов обращаться лично к Сталину, поскольку у его, Микояна, авторитета было недостаточно. Несмотря на все эти сложности, во время долгих переговоров становится все более и более очевидным желание советского правительства помогать Германии и твердо укреплять политическое взаимопонимание при решении экономических вопросов. Для нас соглашение означает широкую открытую дверь на восток. Закупки сырья в СССР и в странах, с ним граничащих, все еще могут быть существенно увеличены. Но крайне важно выполнять германские обязательства в пределах требуемого. Ввиду большого объема торговли это потребует особых усилий. Если мы преуспеем в увеличении и расширении экспорта на восток до требуемого объема, эффект английской блокады будет существенно ослаблен будущим притоком сырья с востока в Германию. Шнурре. О внешней политике правительства... Из доклада Молотова на заседании Верховного Совета СССР 29 марта 1940 года. Товарищи депутаты, со времени последней сессии Верховного Совета прошло пять месяцев. За этот небольшой период произошли события, имеющие первостепенное значение в развитии международных отношений. В связи с этим необходимо рассмотреть на настоящей сессии Верховного Совета вопросы, относящиеся к нашей внешней политике. Последние события в международной жизни необходимо рассматривать прежде всего в свете войны, начавшейся в Центральной Европе осенью прошлого года. Известно, однако, что выраженные еще в конце прошлого года Стремление Германии к миру было отклонено правительствами Англии и Франции. Под предлогом выполнения своих обязательств перед Польшей они объявили войну Германии. Теперь особенно ясно видно, как далеки действительные цели правительств этих держав от интересов распавшейся Польши или Чехословакии. Это видно уже из того, что правительства Англии и Франции провозгласили своими целями в этой войне разгром и расчленение Германии, хотя эти цели перед народными массами все еще прикрываются лозунгами защиты демократических стран и прав малых народов. Поскольку Советский Союз не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении этой империалистической политики против Германии, Враждебность их позиций в отношении Советского Союза еще больше усилилась, наглядно свидетельствуя, насколько глубоки классовые корни враждебной политики империалистов против социалистического государства. Крутой поворот к лучшему в отношении между Советским Союзом и Германией нашел свое выражение в договоре о ненападении, подписанном в августе прошлого года. Эти новые, хорошие советско-германские отношения были проверены на опыте в связи с событиями в бывшей Польше и достаточно показали свою прочность. Предусмотренное еще тогда, осенью прошлого года, развитие экономических отношений получило свое конкретное выражение еще в августовском 1939 года а затем в февральском 1940 года торговых соглашениях. Товарооборот между Германией и СССР начал увеличиваться на основе взаимной хозяйственной выгоды и имеется основание для дальнейшего его развития. Наши отношения с Францией и Англией сложились несколько по-другому. Поскольку Советский Союз, не пожелал стать орудием англо-французских империалистов в их борьбе за мировую гегемонию против Германии, нам на каждом шагу приходилось натыкаться на глубокую враждебность их политики в отношении нашей страны. Были попытки оправдать эти враждебные в отношении нашей внешней торговли акты тем, что нашей торговли с Германией Мы помогаем последней в войне против Англии и Франции. Нетрудно убедиться, что эти аргументы не стоят ломаного гроша. Враждебные акты в отношении Советского Союза со стороны Англии и Франции объясняются не торговлей СССР с Германией, а тем, что у англо-французских правящих кругов сорвались расчеты насчет использования нашей страны в войне против Германии, и они ввиду этого проводят политику мести в отношении Советского Союза. Дело очевидно в том, что политика нейтралитета, проводимая Советским Союзом, пришлась не по вкусу англо-французским правящим кругам, к тому же нервы у них, видимо, не совсем в порядке. Смех. Они хотят навязать нам другую политику, политику вражды и войны с Германией, политику, которая дала бы им возможность использовать СССР в империалистических целях. Перехожу к финляндскому вопросу. Нетрудно видеть, что война в Финляндии была не просто столкновением с финскими войсками. Нет, здесь дело обстояло посложнее. Здесь произошло столкновение наших войск не просто с финскими войсками, а с соединенными силами империалистов ряда стран, включая английских, французских и других. К этому надо добавить, что в яростном вое врагов Советского Союза все время выделялись визгливые голоса всех этих проституированных социалистов из Второго Интернационала. Веселое оживление в зале, лакеев капиталов, конец продавших себя поджигателем войны. Военная помощь Финляндии шла также и столь преданных миролюбию Соединенных Штатов Америки. Общий смех в начале февраля финнами был практически поставлен вопрос об окончании войны в Финляндии. Через шведское правительство мы узнали, что финляндское правительство хотело бы знать о наших условиях, на которых можно кончить войну. Раньше, чем решить этот вопрос, мы обратились к народному правительству Финляндии, чтобы узнать его мнение по этому вопросу. Народное правительство высказалось за то, чтобы в целях прекращения кровопролития и облегчение положения финского народа, следовало бы пойти навстречу предложению об окончании войны. Тогда нами были выдвинуты условия, которые вскоре были приняты финляндским правительством. Я должен добавить, что через неделю после начала переговоров с финнами со стороны английского правительства было также выражено желание выяснить возможность посредничества, будто бы в целях окончания войны в Финляндии. Смех. Но когда наш полпред в Англии, товарищ Майский, информировал Лондон о соответствующих наших предложениях, впоследствии целиком принятых в Финляндии, то английское правительство не захотело содействовать окончанию войны и восстановлению мира между СССР и Финляндией. Тем не менее, соглашение между СССР и Финляндией вскоре состоялось. В связи с этим встал вопрос о самороспуске народного правительства, что им и было осуществлено. В англо-французской прессе делались попытки изобразить советско-финляндский договор и в частности переход Карельского перешейка к Советскому Союзу, как уничтожение независимости Финляндии. Это, конечно, дикость и пустая брехня. Таким образом, цель, поставленная нами, достигнута, и мы можем выразить полное удовлетворение договором с Финляндией. Аплодисменты. Заключение мирного договора с Финляндией завершает выполнение задачи, поставлены в прошлом году по обеспечению безопасности Советского Союза со стороны Балтийского моря. Этот договор является необходимым дополнением к трем договорам о взаимопомощи заключенным с Эстонией, Латвией и Литвой. Вопреки запугиваниям, которыми занимались враждебные Советскому Союзу империалистические круги, Государственная независимость и самостоятельность политики Эстонии, Латвии и Литвы ни в чем не пострадали, а хозяйственные отношения этих стран с Советским Союзом стали заметно расширяться. Исполнение договоров с Эстонией, Латвией и Литвой проходит удовлетворительно и создает предпосылки для дальнейшего улучшения отношений между Советским Союзом И этими государствами. Правда, 30 марта 1940 года.